Глава пятнадцатая. Умело орудую палочками и закидываю ролл себе в рот. Жую, тем временем рисуя набросок кустов и их названия. И так уже три дня подряд. Сроки поджимали, поэтому старалась сделать всё как можно быстрее. Привлекла к себе помощников, которые были способны это осуществить, и вот уже одна треть проектов восстановлена. И я могла не смело, но выдохнуть. Темп адский, но оно того стоило. Вань, обращаюсь к своему ассистенту. Тот поднимает на меня взгляд и неуверенно спрашивает. «Да?» Попроси Алену составить смету по одиннадцатому участку ещё раз. Ввела кое-что новое. Протягиваю, не глядя парню, бумагу и продолжаю работать. Несколько минут и я остаюсь в кабинете одна, неровно, выдыхая. Сейчас бы на море, а не вот это вот всё. И можно было бы слетать на него после свадьбы, но у нас начнётся самый кипиш, который нельзя оставить без присмотра. «Нам нужно закончить проект «Райский городок» за месяц. Дома уже построены, и на данный момент идет ремонт внутренней отделки. Остается дело за малым, оформлением территории, которым я сейчас занималась. И продолжила бы работать, не покладая рук, если бы непрерывный рабочий процесс не нарушила мелодия моего телефона. Кашусь на него и напрягаюсь». Опять звонили наличный. Это все больше и больше настораживало, потому что в последнее время на него практически никто не звонил. С Ромой мы виделись вечером, отец хорошо отдыхал на острове, а Карина — моя лучшая подруга. В общем, ей было не до меня. Развлекалась с немцем, который вот-вот должен был укатить к себе обратно в Германию. Беру телефон в руки и отвечаю на звонок. «Ха, отец единственный, кому я нужна». «Да, пап, закидываю еще один ролл в рот, предварительно обмакнув его в соус. Не здороваюсь, потому что такой привычки в разговорах с отцом у меня нет». «Как здоровье?» «Отлично!» Повеселевший Гордеев-старший сейчас явно где-то развлекался, судя по веселой музыке, на заднем фоне. «Как идут дела с восстановлением эскизов?» «Нормально. На самом деле все было неплохо. Благо, память у меня хорошая, и я запомнила большую часть своих планов». «Готовишься к свадьбе?» Одним вопросом отец испортил все настроение. «Да что же им не имется с этой свадьбой? Вчера звонила Вера, мать Ромы, и жужжала мне минут десять про то, что красные розы — это банально». Но мне вообще было плевать, в каких цветах будет оформлена вся эта дребедень. «Нет!» — проговариваю чётко и выкидываю палочки из руки. Аппетит отбило напрочь, как и желание работать. Отключаюсь, чтобы больше не слышать упрёков. Они ещё не пошли, но обязательно будут. Встаю с места и понимаю — работе конец. Хватаю сумку со стола и иду на выход. Двери открываются, и в кабинет аккуратно заходит Иван, неся в руках какие-то бумаги. Прохожу мимо него, быстро бросая напоследок слова. «Скажу остальным подготовить по три эскиза. Лучшие из них выберу и включу в проект». Знала, что это тяжело, особенно когда до конца рабочего дня было не так много времени. Но для них это хорошая практика. И мне маленькая разгрузка. И сейчас она была мне необходима. Почему? Потому что я еду выбирать себе платье, о котором так все визжат вокруг. Но сделать этого одна я не могла. По пути набираю Карину, отрывая ее от немца. Потом успеет потрахаться. «Сейчас ее единственной подруге нужна помощь». «Опаздываешь?» — недовольно смотрю на часы около одного свадебного салона известного модельера. Поднимаю голову и встречаюсь взглядом с запыхавшейся подругой, которая наверняка только полчаса назад выпрыгнула из койки с мужчиной. «Знаешь что?» — возмущенно воскликнула, одергивая короткую юбку. «Да ты мне позвонила прямо на самом вкусном моменте!» «Я слышала». Сморщилась, вспоминая ту сцену, когда Карина взяла трубку, а мне в динамик послышался громкий крик удовольствия. Скажу честно, позавидовала, а еще невольно подумала о вороне. И извиняться не буду. Знаешь ли, не все тебе такой довольной быть. Вместо затрещины или обиды подруга обнимает меня, сжимая в крепких тисках. Да, у нас были именно такие отношения. Некоторые со стороны могли бы подумать, что токсичные, но нет». Мы не обижались друг на друга, ссорились, но почти сразу же мирились. Могли назвать друг друга бранным словом, но всегда знали, сказано оно несерьезно и в шуточной форме. Сучка! Летит мне в ухо, и я улыбаюсь. Да-да, знаем, проходили. Ладно, пошли, невеста, платье тебе выбирать будем. Карина отлипает от меня и хватает за руку, ведя вперед. Одергиваю ее короткую юбку вниз, потому что еще чуть-чуть, и окружающие мужчины смогут увидеть ее голую задницу. Она вообще нормальная, надевать стринги с такой короткой одеждой. Заходя в салон, сразу же чувствую прохладу и приятную спокойную музыку. А еще слышу разговоры других девушек, которые готовились к свадьбе. Возгласы, крики и смех. Не любила шум, но это был самый лучший салон в городе. Что же придется потерпеть? О, Крис, смотри! Почти сразу же золотого тянет меня в сторону какого-то платья, на которое перевожу взгляд. Красивое. Но не в моем стиле. Слишком пышное. Такое обязательно бы подошло какой-нибудь принцессе. Но не мне, потому что из сказок я та самая ведьма. Хотя, может, чуть-чуть отойти от канона и всё-таки примерить его? Нет, точно не моё. Давай посмотрим что-нибудь ещё. Осматриваюсь, пытаясь зациклиться на чём-то одном. Глаза разбегаются от обилия белого, бежевого и остальных цветов, а также разных камней, блёсток и остальной мишуры. Пошли туда. Тяну подругу к огромной вешалке, на которой висит нереально много платьев. Выбирай варианты. Даю волю Карине, и та приступает за дело. Сама же прохожусь взглядом по этой красоте, выбирая те, которые мне понравились. Провожу ладонью по тканям, чувствуя на коже их приятный материал и невольно задерживаю дыхание. Они все были такие нереальные. Проклятие. Я скоро выхожу замуж. Знала это давно, но осознала только сейчас. Серьезно. В полной мере. Взгляд невольно остановился на одном, и я зависаю. Это было оно, то самое, которое идеально бы сидело на моем теле. А может и нет, но оно мне нравится, и я его хочу. «У вас шикарный вкус!» Слышу за спиной и резко оборачиваюсь. Испугалась. Я не слышала женщину, поэтому, когда голос проник в уши, вздрогнула. Странно, что я не увидела его раньше. Было приятно слышать эти слова. И я бы даже приняла их за комплимент, если бы не одно «но». Передо мной стояла та, кого я не ожидала увидеть никогда в жизни, и мысли не было, что могу пересечься с ней, как и желание. Анна Швецова была талантливым модельером, возможно, хорошей девушкой, но она сразу же вызвала у меня чувство отторжения, а еще неприязни, раздражения. И это не из-за того, что однажды мне попался некачественный комплект белья, а все из-за ее мужа, который как ни кстати появился в моей жизни и пропал, что не могло не радовать.